Душа приходит в этот мир, доверчиво протягивая детские ручки Но потом оказывается, что мир захвачен маятниками Которые превратили его в джунгли Маятники сразу пытаются внушить душе, что ее здесь никто не ждал Что в этом мире каждый должен бороться за место под солнцем И платить дань маятникам Наивную и непосредственную душу сразу пытаются поставить на место Ей внушают, что ее желания никого не интересуют Что в мире больше страданий, чем радости Что праздники бывают только в установленные дни Что за кусочек хлебца нужно упорно трудиться Человек думает и поступает так, как это выгодно маятникам Душа вслед за разумом попадает в футляр обусловленности Обусловленность проявляется буквально во всем Человек вынужден мириться со множеством ограничений и исполнять отведенную ему роль в навязанной игре. Душа в таких условиях постепенно оттесняется на задний план, и разум берет бразды правления в свои руки. У большинства людей душа превратилась в испуганное, бесправное существо, которое забилось в угол и с грустью наблюдает за тем, что вытворяет оголтелый разум. Иногда выпадают минуты согласия души и разума. В такие моменты душа поет, а разум с удовольствием потирает руки. Но это случается редко. Чаще всего единство души и разума достигается в неприятии, страхе и ненависти. У разума своя логика, навязанная маятниками Которым выгодно держать приверженцев на привязи И не давать им даже свободу выбора мечты У души логика вообще отсутствует Она все понимает буквально Разум твердит, что нет денег Но ведь душа просит не деньги, а игрушку Разум же, мотивируя тем, что денег нет, ставит запрет на игрушку Это нереально Трудно И душе остается только обреченно замкнуться в себе И больше об игрушке не напоминать Вот и состоялись похороны мечты Разум не представляет, как можно мечту осуществить Поэтому не пускает ее в слой своего мира Ведь в жизни все должно быть логично и понятно а надо было всего-то навсего согласиться иметь игрушку. Тогда бы внешнее намерение позаботилось о том, как достать на нее деньги. Однако обыденное мировоззрение, сформированное маятниками, не допускает таких чудес. Свобода выбора у приверженцев никак не отвечает интересам маятников».